Глава 12. Лазоревое озеро По обеим сторонам расстилалась струистая голубая ширь, отливая сапфиром и аквамарином. Вода была так прозрачна, что далеко внизу виднелись ветви коралла, стаи рыб и тени этих рыб на песчаном дне. Впереди них вода омывала пески белого берега. Между собой шептались кокосовые пальмы. Когда же гребец остановился, чтобы осмотреться, с пальмовых макушек поднялась стая голубых птичек и пронеслась над ними беззвучно, как струя дыма. «Смотрите!» — крикнул Дик, свесивший нос над шкафутом. «Смотрите на рыб!» «Мистер Баттон!» — воскликнула Эмилина. «Где это мы?» Ей-богу не знаю, но думается мне, что бывают места и похуже этого, отвечал старик, окинув взглядом мирную лагуну от стены рифов до тихого берега. По обеим сторонам широкого берега кокосовые пальмы выстроились, как два полка, и склонились макушками, глядясь в воду. Дальше темнела роща, в которой пальмы смешивались с хлебными деревьями, перевитые диким виноградом. На одной из коралловых свай стояла одинокая пальма, также кивая макушкой и как бы ища собственного отражения в воде. Но душой всей картины и самой невыразимой красотой ее было освещение. В открытом море свет был ослепителен и жесток. Там ему не на чем было сосредоточиться, нечего было освещать, кроме безграничного пространства синей воды и уныния. Здесь же свет превращал воздух в хрусталь, сквозь который зритель созерцал красоту берега, зелень пальм, белизну коралла, кружащих чаек, голубую лагуну. Все это ясно очерченное, горящее, красочное, смелое, но нежное и прекрасное. Здесь дышал дух вечного утра, вечного счастья, вечной юности. В то время как Баттон подвигался к берегу, ни он, ни дети не заметили в воде у подножия кивающей пальмы чего-то, что на миг осквернило своим присутствием ясный день и исчезло, чего-то, похожего на треугольник темной парусины, вынырнувшего из воды и снова мигом скрывшегося, чего-то, что мелькнуло и сгинуло, как дурная мысль. Причалить было недолго баттон влез по колено в воду, и Дик переполз через нос. «Хватай ее так же, как и я!» — крикнул Пэдди, берясь за планшир правого борта, в то время как Дик, подражая как обезьяна, ухватился за планшир левого борта. «А теперь... Йохо, Челеман! Вверх с ней, вверх с ней, вверх, Челеман!» Можешь отпустить, она достаточно высоко. Потом старик перенес Эмелину на берег. Дик ошалел от восторга и гонялся взад и вперед, как собака, когда она только что вылезет из воды. Баттон выгружал свой груз на сухой песок. Эмелина сидела с драгоценным свертком на коленях и чувствовала, что происходит нечто очень странное. Хотя главной заботой Пэдди все время было не пугать детишек в чём ему немало помогла погода, однако в глубине души она чувствовала, что дело нечисто. Поспешное отбытие с корабля, исчезновение дяди в тумане. Сердце ее чуяло, что здесь что-то не то, однако она ни слова не сказала. Впрочем, ей не пришлось долго задумываться. Дик уже бежал к ней с живым крабом, пугая ее его клешнями. «Возьми его прочь!» — закричала Эмелина, закрывая лицо руками с растопыренными пальцами. «Мистер Баттон! Мистер Баттон! Мистер Баттон!» «Отстань от неё!» «Дьяволёнок!» — заорал Баттон, складывавший последний груз на песок. «Отстань! Не то задам тебе хорошую трепку! «Что такое дьяволёнок, Пэдди?» — твердил Дик, запыхавшись от беготни. Феди, что такое дьяволёнок?» «Это ты, и не задавай вопросов. Уморился я, надо дать отдых костям». Он бросился в тень пальмы и принялся раскуривать трубку. Эмилина подползла к нему под крылышко, а Дик растянулся на песке рядом с Эмилиной. Баттон снял куртку и сделал себе из нее изголовье. Он чувствовал, что нашел Эльдорадо утомленных. С его знанием тихоокеанской растительности достаточно было одного взгляда, чтобы заключить, что пищи здесь вдоволь, да и воды также. Поперек берега извивалось углубление, которое в сезон дождей превратится в стремительный поток. В настоящее время в ручье не было достаточно воды, чтобы добежать до лагуны, но там, в лесу, где-нибудь да начинался родник, и он его разыщет воды в бочонке хватит еще на неделю и стоит взлезть на дерево чтобы набрать кокосовых орехов сколько душе угодно эмилина смотрела на педди пока он курил трубку и давал отдых костям и вдруг ее осенила великая мысль она сдернула платок со свертка и выставила на показ таинственную шкатулку э, э ящичек промолвил заинтересованный пэдди приподнимаясь на локоть. «Я так и знал, что ты его не позабудешь». «Мисс Джемс», — заявила Эмилина, — взяла с меня слово, что я не открою его, пока не сойду на берег, чтобы не растерять вещей. «Ну, теперь ты на берегу», — заметил Дик. «Открывай его». Она тщательно развязала бичевку, отказавшись от ножа Пэдди, и сбросила оберточную бумагу, под которой оказалась простая картонка. Девочка приподняла крышку, заглянула внутрь, потом опять закрыла. Открой, открой! кричал Дик, вни себя от любопытства. Что там такое, деточка? Спросил старый матрос, не менее заинтересованный чем Дик. Вещи объявила Эмилина. Тут она внезапно сняла крышку и обнаружила крошечный чайный фарфоровый сервиз, упакованный в стружках. Были тут чайник с крышкой, сливочник, чашки и блюдечки и шесть микроскопических тарелочек. И на каждом из этих предметов было нарисовано по цветочку анютиных глазок. «Да ведь это чайный сервиз!» с интересом воскликнул Пэдди. «Силы небесные, да вы только посмотрите на эти тарелочки с цветочками!» «Фу!» — с отвращением сказал Дик. «Я думал, это могут быть солдатики!» «Мне не нужны солдатики!» — ответила Эмилина совершенно счастливым голосом. Она развернула клочок папиросной бумаги и достала оттуда щипчики для сахара и шесть ложечек. Потом разложила все это на песке. «Ну, эти все остальное за поезд заткнули», — восхищался Пэдди. «А когда же ты меня пригласишь чай пить?» «Когда-нибудь», — объявила Эмилина, аккуратно укладывая вещи обратно. Баттон выколотил трубку и засунул ее в карман. «А ну-ка», — предложил он, пройдемся «пройдёмся-ка мы по лесу взглянуть, где тут вода. Положи свою коробку с вещами, Эмлин, здесь некому ее украсть». Эмилина положила свое сокровище на груду вещей в тени пальм, взяла Пэдди за руку, и все трое вступили в рощу. Представлялось, будто входишь в сосновый бор. Высокие стволы казались посаженными на определенном расстоянии, и куда ни обернешься, во все стороны уходили правильные сумеречные аллеи. Вверху, на огромном расстоянии, виднелся бледно зеленый свод, на котором вспыхивали искорки света, когда ветерок вздымал перистые ветви макушек. «Мистер Баттон», — пробормотал Эмилина, — «мы ведь не заблудимся, правда?» «Заблудиться? Нет, ручаюсь, мы идем в гору, и все, что нам нужно сделать, это спуститься, когда мы захотим вернуться». «Берегись орехов!» Сверху с щелканием скатился орех и запрыгал по земле. Пэдди поднял его и положил в карман. Он был немногим больше явского апельсина. «Это зеленый кокосовый орех», — пояснил он. «Он будет нам за место чаю». «Это не кокосовый орех», — возразил Дик. «Кокосовые орехи коричневые. У меня раз было 5 центов, и я купил себе один, выскреб серединку и съел ее. «Когда доктор Симс лечил Дикки», — сказал Эмилин. Он сказал, что удивительно, как Дики это выдержал. «Пошли», — сказал Баттон. «И не болтай, а то за нами придут клуриконы». «Что такое клуриконы?» — спросил Дик. Маленькие человечки, не больше твоего большого пальца, которые делают башмаки для хороших людей. А это кто? Успокойся и не болтай. Береги голову, Эмлин, или ветки будут бить тебя по лицу. Они миновали пальмовую рощу и вступили в более густую чащу. Здесь сумерки были темнее так как всевозможные породы деревьев сливали свои тени. Длинные плети дикого винограда перекидывались, как змеи Лаокоона, от одного дерева к другому, между тем, как мрак украшался множеством прекрасных цветов, начиная с красной китайской розы и кончая похожей на мотылек орхидеи. Внезапно Баттон остановился. Ух ты, сказал он. Сквозь тишину, полную журжание насекомых и отдаленной слабой песни прибоя, отчетливо пробивался тинькающий, журчащий звук звук воды. Он прислушался. Откуда идет этот звук? Потом двинулся к нему навстречу. Минуту спустя они очутились на небольшой прогалине. С поднимавшихся за нею холмов сбегал маленький водопад. Падая с черной и отполированной, как черное дерево скалы. Вокруг росли папоротники, а на ветвях нависшего над водопадом дерева крупные цветы в юнка, казалось, трубили, как трубы в очарованном полумраке. Дети кричали от восторга, и Эмилина поспешила окунуть руки в ручей. Как раз над водопадом росло банановое дерево, увешенное плодами. Листья на нем были футов в шесть длины и шириной с обеденный стол. Зрелые бананы сквозили золотом в листве. В мгновение ока Батон скинул сапоги и пополз, как кошка, вверх по гладкому стволу. «Ура!» — в восхищении вопил Дик. «Смотри, Эмилина!» Но Эмилина ничего не видела, кроме кивающих листьев. «Раступитесь!» — крикнул Педди, и сверху упал большой пук желтых бананов. Дик визжал от возбуждения, но Эмилина молчала. Она сделала новое открытие.